По верхним клавишам клавесина полз тощий желтый паук длиной добрых 20 сантиметров. Словно существующая сама по себе рука с неимоверно длинными пальцами, он передвигался с осторожностью достойной индейца племени Сиу. Гийом опустил кисти на нижнюю клавиатуру и заиграл контрапункт номер один из искусства фуги Баха. С первыми же нотами этой божественной, с металлическим звучанием партитуры, словно специально написанной под диктовку Господа, насекомое замедлило ход. Гийом смотрел на него с улыбкой. Настройка клавесина оставляла желать лучшего. Очевидный инструмент подвергся перепадам температур, характерным для климата острова Франции. Но как он оказался в его апартаментах? Вначале он думал, что клавесин поставили в знак особого к нему расположения, однако не помнил, чтобы во время подготовки к путешествию говорил хоть кому-нибудь, что умеет на нем играть. Впрочем, это не имело значения. Мелодия поднималась к небу, пробуждая воспоминания о прошлой, не такой уж короткой жизни. Родные прочили его в священники И в сумерках в монастырской тишине его охватывало такое глубокое чувство покоя, какого он не испытывал больше никогда, разве что изредка во время наблюдений за Млечным путем. Годы обучения в семинарии оставили в памяти запах ладана и ощущение единения с Богом, которого художники привычно изображали сидящим на облаках, пока этот образ не вытеснил другой. Христа, ходящего по земле и принявшего смерть на кресте. Одно из самых сильных впечатлений прикосновения к Божественному он пережил в тот день, когда органист собора в Кутансе позволил ему сесть в пустой церкви за инструмент. Гийом играл больше четырех часов. Ему казалось, что его руками движет какая-то высшая сила, и в нем крепла уверенность, что эта сила всегда будет хранить его, окружая абсолютной любовью недоступный человеку. Несколько месяцев спустя его жизнь сделает крутой поворот. Он встретит своего учителя Жозефа Никола де Лиля и неожиданно для себя самого целиком отдастся астрономии. Он не станет священником или монахом или кардиналом и уж тем более папой. Он станет астрономом. Можешь остаться послушать, это очень красиво сказал он пауку. Тот осторожно пошевелил лапками, словно раздумывал, стоит ли принять приглашение ученого. Накануне вечером Гиом ужинал с губернатором острова Антуаном Мари де Форжем Буше и подарил ему небольшую подзорную трубу, изготовленную мастером Маржисье. Ее линзы были в восемь раз мощнее, чем обычные. Губернатор, показал ему свою коллекцию бабочек. Военный моряк, на суше он любил охотиться за этими насекомыми, которых усыплял парами рома, а самые редкие экземпляры затем накалывал на тонкие булавки. Гийома восхитили ярко-голубые бабочки с крыльями цвета лазури, окаймленными по краям темной, словно металлической полосой. Губернатор сказал, что они называются морфо сен сводит вас в лес, господин академик. Их там сотни. Вам наверняка понравится. Они ели рагу из кабанятины. Темное мясо должно быть очень долго томилось на медленном огне, пока не стало нежным и не приобрело копченый привкус. Губернатор объяснил, как здесь появились эти животные. В 1606 году их на этот далекий остров завезли голландцы, в чьи владения он тогда входил. На корабли грузили сотни свиней, но живыми к месту назначения прибыли лишь девять особей, которые впоследствии невероятно расплодились. Век спустя их численность вышла из-под контроля. Они врывались в поселение и причиняли такие ужасные разрушения, что всем следующим губернаторам пришлось принимать меры. Они выдали общее разрешение на охоту, и поголовье одичавших свиней снизилось до приемлемых масштабов. Судя по всему, нынешний губернатор продолжал отслеживать ситуацию с кабанами, отнимавшую столько сил у его предшественников. Кроме того, он демонстрировал искренний интерес к миссии Гийома, которая заключалась в измерении, благодаря прохождению Венеры, реального расстояния от Земли до Солнца. Они вели разговоры о Луне, о причинах приливов и отливов, о важности составления точных карт земной поверхности и с военной, и с чисто человеческой точки зрения. В тот вечер Гийом вернулся к себе в спальню и сел писать письмо жене, достал гусиное перо, хрустальную чернильницу и зажег на балконе свечи. «Моя возлюбленная Гортензия, я со всех сторон окружен красотой, но скучаю по твоей». Меня ждет свидание с планетой, носящей имя богини любви, но лишь тебя мне хотелось бы в эту теплую ночь видеть рядом с собой на балконе. Как ты знаешь, мои собратья из разных стран мира тоже желают увидеть это редкое явление. Около сотни человек стремятся навстречу с Венерой. Надеюсь, что сумею не разочаровать Его Величество нашего короля и произведу самые точные измерения». Здесь у нас говорят, что корабли на Пандишери стоят у причалов, потому что политическая ситуация в этом регионе сложная, а англичане готовятся вступить с нами в войну. Пока что я думаю заняться составлением карты острова. Попутно я собираю удивительные раковины, коллекцию которых постараюсь передать в музей. Но первую мою находку я преподнесу тебе». Как жаль, что я не художник и не могу изобразить все, что видят мои глаза, ибо увиденное превосходит всякое воображение. Порой мне кажется, что я сплю наяву. В этом затерянном мире есть кабаны, похожие на тех, что рыщут по лесам Нормандии. Я представляю себе, как ты склоняешься над вышивкой, держа иголку в своих нежных пальчиках, и меня охватывает бесконечная тоска. Мне так одиноко без тебя, и постель моя так холодна, когда я ложусь в нее, мечтая о тебе. Я так ясно вижу твое лицо, твои темные локоны, рассыпанные по плечам, твой лоб цвета перламутра. Я наизусть помню овал твоих щек, твою улыбку, очертание твоих маленьких ушек, твой прелестный прямой носик. Родинки, рассыпанные по твоему телу, для меня как звезды на карте неба. Я мог бы каждую из них назвать по имени, как я называю звезды. Ты — мое небо, моя звезда, моя единственная. Гийом Он немного посидел, глядя на письмо, а потом поднес его к канделябру с зажженными свечами. Листок бумаги вспыхнул, и Гийом не выпускал его из руки, пока огонь не подобрался к самым пальцам. Тогда он бросил его в пустую чашку, где тот тихо догорел. Гийом добрался до последних нот контрапункта номер один из «Искусства фуги». Пьеса так и осталась незаконченной, как, впрочем, и все сочинение в целом. Почему Бах так его и не дописал, осталось для потомков загадкой. Гийом повернулся, ища глазами паука. Тот неспешно полз по полу к балкону.